Глава 4. Марианна взглянула на красные цифры на панели. Лицо её посерьёзнело. "Пора", произнесла она совсем нищийбечущим голосом. Шерлок кивнул, со вздохом вылез из автомобиля, открыл дверцу заднего сиденья и велел: "Кробоет, пойдём". Марианна вышла со своей стороны, спросила в недоумении: "Ты что? Разве не оставляем в машине?" Слишком далеко, ответил Шерлок бодро. Оставим где-то поближе. Ты же понимаешь, за ним нужен глаз да глаз. Как и за тобой, буркнула она. Пойдёмте, но теперь тихо. Крабоет. Это относится к тебе, Шерлок буркнул. Это ты на всякий случай, а он и так ходит, пёрышко не шелохнётся. Что-то в памяти осталось, согласилась Марианна. У мужчин многое на рефлексах. У тебя вон тоже одни рефлексы, только не в походке без намёков, ответил Шерлок с достоинством. Здесь правее, я знаю, где можно причалить незаметненько. Контрабандой? промышлял. Поинтересовалась Марианна ядовита. Шерлок ответил с достоинством. Люди повыше меня промышляли. И не совсем контрабанда. Просто журналистам не обязательно знать, в какую страну Африки идут партии оружия. Здесь пригнитесь, тень больно низкая. А вон от того столба можно снова в рост, но недолго. Мы продвигались где перебежками, где в полный рост, однажды пришлось проползти под ограждением. Наконец Шерлок прошептал: "Ждём здесь. Вон край причала, а вон туда подкатит грузовик". Марианна сказала тихо: "Зачем грузовик, если тонну можно на автомобильчике?" "Легковушка подозрительнее", ответил так же негромко Шерлок. "А грузовики всю ночь снуют, товары по магазинам развозят". Я спросил, подражая их тихим голосам. "Мне отползти?" Марианна кивнула, но Шерлок шипнул: "Не стоит. Думаю, вообще не будем вмешиваться". "Марианна трусливая, подмогу всё равно вызовет. Женщины рисковать не любят, потому их ставят президентами в тех странах, где при мужчинах добились всего и много, осталось только сохранить нахапанное, а в таких случаях женщины рулят, они жадные. Времени прошло достаточно. Когда Марианна насторожилась, затихла, слушаясь, Шерлок прошептал «Это катер идет». Они оба старательно всматривались во тьму, и я понимал, что с их зрением ориентируются только на приглушенный звук мотора, но на катере... Всё же зажгли слабые огни, чтобы с самим в темноте не упасть с причала в воду. Почти неслышно из-за тёмного здания выкатил грузовик, самый типичный. На борту большая надпись Хлеб. Развернулся задним бортом в сторону причала. Несколько человек начали быстро выносить из катера мешки и также поспешно забрасывать его в грузовик. Марианна прошептала в страхе: "Пятера? Нет, этих не сумеем." грои с автоматами. Шерлок Скотина всё просчитал. Не уличные гопники, согласился Шерлок. Марианна торопливо вытащила рацию, я видел, как пощёлкала переключателями, затем услышал её торопливый и, как говорит Шерлок, трусливый голосок. Шерлок сказал с сожалением: "Группа захвата опоздает. На перегрузку товара 3-5 минут, а омоновцы явятся через 20". "Ладно, дороги свободные". прям часа через 15, но к тому времени здесь всё будет чисто, и катер уйдёт, и грузовичок. Пусть перехватывают по дороге, прошипела Марианна. Я сказал так же тихо. Вас услышали. Кто? спросил Шерлок. Я кивнул в сторону Марианны. Электромагнитные волны, широкий диапазон. Те трое идут сюда. Он ругнулся, сказал Марианне нервно: "Кончай базарить. Пять нас вызвало. Теперь держать оборону до самого прибытия. Трое в самом деле двинулись в нашу сторону с автоматами в руках, а спустя несколько секунд ещё двое пошли за ними, держа дистанцию в 7 шагов. Там пятеро здесь двое. Пятеро одолеют двух, тем более что те пятеро не соблюдают правил и законов. Я выдернул из кобуры затаившегося Шерлока пистолет, быстро переместился в тени навстречу нарушителям закона и порядка, а там вышел на освещённое уличным фонарём пространство. Все пятеро остановились. Автоматы троих и пистолеты тех, что сзади, сразу же повернулись чёрными дулами в мою сторону. Я сказал монотонным голосом: "Вы арестованы. Имеете право хранить молчание". тот, что в середине направил мне в середину груди ствол автомата. А что скажешь на это? Я продолжил тем же ровным и правильным голосом. И право на адвоката, сопротивление закону и порядку может вызвать ответные меры. Все пятеро смотрят ошалело, но их старший, что первым заговорил со мной, сказал зло: "Ну-ну, скажи какие? Вы можете быть уничтожены". при попытке сопротивления, пояснил я вежливо. Он громко хохотнул. Что за дурак? Ребята, он вас хоть видит. Все придвинулись чуть ближе. Автоматы и пистолеты всё так же направлены в меня. Лица злые, но также испуганные. Косятся друг на друга. Положить огнестрельное оружие на землю, велел я, сами лицом вниз, можно на асфальт, руки за спину. Лицо вожака напряглось. Я видел, как палец на спусковом крючке начинает тянуть на себя. Торопливо сместился в сторону. Мне пули повредить не могут, но рубашка на мне из странного материала, такой её создать не смогу, а дырка в груди вызовет вопросы. Выстрел грянул замедленно, а я, не вскидывая пистолет в привычную для людей позицию, пять раз нажал на спусковую скобу. переводя прицел с одного на другого. Механизм подачи патронов работает тоже неспешно. Пятый из преступивших закон и порядок успел выстрелить, но поторопился. Пуля ушла мимо. Я даже не стал сдвигаться с линии. Я смотрел, как все пятеро медленно, словно ватные куклы, опускаются на землю. В ладонях судорожно зажаты рукоятки оружия. Любая экспертиза скажет, что преступники уничтожены в результате их вооружённого сопротивления. Сзади застучали по асфальту подошвы обуви Шерлока и Марианны. Марианна с ходу ахнула, выхватила пистолет. Шерлок всё ещё шарит у себя сзади вдоль пояса, лицо растерянное и ошалелое. Я подал ему его оружие. Вот. Он резко выхватил из моей руки. Как его вытащил Мирианна сказала ядовито: "Сам выронил. А вот как объяснить это?" Она указала на трупы. Шерлок сказал быстро: "У них автоматы и пистолеты в руках. Всё законно. Но, блин, как же наш кробоит быстро? У меня бы такие рефлексы". Мирианна прошипела зло: "Это ты, Быстр, убит из твоего пистолета. Что?" Признаешься, что потерял табельное оружие, а человек, не имеющий даже лицензии, убил из него пятерых, а отвечаем за него мы? Шерлок зябко передёрнул плечами. Нет, только не это. А что тогда? Не знаю, ответил он нервно. Это ты убила. А если проверят пули? спросила она. Он сказал с надеждой. Но ты тоже стреляла. Мимо, ответила она. Промахивалась. Я же нервная и чуткая женщина. Меня в детстве на скрипке учили, а в тире без промаха, то в тире. Давай спасать Кробойда. Он ещё не понимает, что хоть сделал всё правильно, но неправильно. Я спросил: "А как это правильно, но неправильно?" Шерлок огрызнулся: "У нас вся жизнь такая. Жена говорит: "Всё делаю неправильно, и жизнь у меня неправильная". и даже мусор в ящик бросаю не с той руки. «Мариана, давай отбой насчет спецназа. Пусть шлют патологоанатомов». «Лучше ты». «У тебя голос трусливее», — напомнил он. «Так скулишь, когда надо прикинуться бедной мышкой?» «Даже я забываю, что только что прибить хотел». Она вздохнула, нажала кнопку на коробочке, что закреплена на плече. Я заметил, что, как и предсказывал Шерлок, заговорила торопливым и очень трусливым голоском. Докладывает Марианна. В порту у причала была перестрелка. Пятеро убиты. Нет, мы не ранены. Шерлок быстр и точен. А, они все растяпы и под кайфом наверняка. Да, ждём. Нет, никого не допустим. Шерлок сказал мне тихо: "Быстро в машину и сиди там тихо". Я послушно вернулся, разместился по-прежнему на заднем сиденье. Ждать долго не пришлось. Примчалось два автомобиля. Второй покрупнее и повыше. Задняя дверь распахнулась, выскочили четверо, двое с автоматами. Сразу бросились к трупам, но остановились в сторонке, зачем-то держа их под прицелом. Последним грузно вылез бугай начальник полиции, лицо встревоженное и расстроенное. "Докладывайте", бросил он резко. "Мариана" выступила вперёд, чуточку усгорбилась и сказала отчаянным голосом: "Нам ничего не оставалось. Они вышли навстречу неожиданно, сразу взяли нас на прицел, а старший велел нас пристрелить. Я выхватила пистолет, они начали стрелять. Я стрейфила из стороны в сторону, выстрелила трижды, но промахнулась, а Шерлок сделал всего пять точных и быстрых выстрелов. Как вы его учили?" Бугай посмотрел с неодобрением на Шерлока. Мог бы хоть одного оставить недобитым. Как ты делал в Йемене, чтобы сперва допросить? Не успевал, ответил Шерлок виновато. Они стреляли в Марианну, мог не успеть, а она хоть и красивая, но такая смешная, мы к ней всё же привыкли. Он рыкнул. Ну-ну, за дуру могут привлечь толерантники. Теперь и ловят каждое слово и несут в суды. Когда же их разрешат отстреливать, мы в выходные готовы. А этот, потерявший память, так и сидел в автомобиле. "Да", ответила она и посмотрела честными глазами, даже не высовывался. "Да", подтвердил Шерлок. Бога кивнул. "Прекрасно, главное держать его подальше от перестрелок и наших дел, пока не вспомнит всё или не получит доступ заново". Он прошёл к тому месту, Где стоял я в начале стрельбы? Потёр подошвы, словно вступил в собачье дерьмо, и теперь старательно очищает. Вздохнул и подошёл к трупам. Их фотографируют, особенно тщательно пистолеты с цепко сжатыми пальцами на рукоятях. Потом начали переворачивать, осматривать карманы. Шерлок бросил Марианне: "Видела?" Анна прошептала: "Да. Морда толстая, всё замечает. Что говорить будем?" «А он ничего не спросит», — ответил Шерлок так же тихо. «Ему известно только то, что мы ему сказали. Но за нашим пациентом будет присматривать особо и строже. Не называя его пациентом», — буркнула она. Он сдвинул плечами. «Все мы пациенты у Господа Бога».